6. В особенности полюбил них Людов, шедшего в той партии, к которой была присоединена Катюша, ссылаемого в каторгу чехоточного молодого человека Крыльцова. Нихлюдов познакомился с ним ещё в Екатеринбурге и потом во время пути несколько раз видался и беседовал с ним. Один раз летом на этапе во время днёвки Нихлюдов провёл с ним почти целый день, и Крыльцов, разговорившись, рассказал ему свою историю.

Была найдена записка, по которой узнали, что деньги даны Крыльцовым. Его арестовали, посадили сначала в часть, а потом в тюрьму. В тюрьме, куда меня посадили, рассказывал Крыльцов Нихлюдову. Он сидел с своей впалой грудью на высоких нарах, облокатившись на колени, и только изредка взглядывал блестящими, лихорадочными, прекрасными, умными и добрыми глазами на Нихлюдова. В тюрьме этой не было особой строгости.

Я сначала не понял, что такое, какая веселица. Но сторож старик был так взволнован, что, взглянув на него, я понял, что это для наших двух. Я хотел постучать, переговорить с товарищами, но боялся, как бы тени услыхали. Товарищи тоже молчали. Очевидно, все знали. В коридоре и камерах весь вечер была мёртвая тишина. Мы не перестукивались и не пели.

часов в 10 опять подошёл ко мне сторож и объявил, что палача привезли из Москвы. Сказал и отошёл. Я стал его звать, чтобы вернулся. Вдруг слышу Разовский из своей камеры через коридор кричит мне: "Что вы? Зачем вы его зовёте?" Я сказал что-то, что он табак мне приносил, но он точно догадывался и стал спрашивать меня, от чего мы не пели, от чего не перестукивались.

Он пошел в противоположную сторону коридора. Мне видно было только смотрители. Стоит бледный и расстегивает и застегивает пуговицу и пожимает плечами. Да. Вдруг точно испугался чего-то, постаранился. Это Лазинский прошел мимо него и подошел к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа, широкий прямой лоб, с шапкой белокурых вьющихся тонких волос.

Прекрасные голубые глаза. Такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было всё его лицо. Страшное, осунувшееся серое лицо. Крыльцов, пиросы есть? Я хотел подать ему, но помощник, как будто боясь опоздать, выхватил свой портсигар и подал ему. Он взял одну папироску,

Помощник зажёг ему спичку. Он стал курить и как будто задумался. Потом точно вспомнил что-то и начал говорить: "И жестоко и несправедливо. Я никакого преступления не сделал. Я в белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожал, и он остановился. Да. В это время слышу Разовский из коридор кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лазинский бросил окурок и отошёл от двери.

И в окошечке появился Разовский. Детское лицо его с влажными черными глазами было красно и потно. На нем было тоже чистое белье, и штаны были слишком широки, и он все подтягивал их обеими руками и весь дрожал. Он приблизил свое жалкое лицо к моему окошечку. Анатолий Петрович, ведь правда, что доктор прописал мне грудной чай? Я не здоров, я выпью еще грудного чая. Никто не отвечал.

и он вопросительно смотрел то на меня то на смотрителя что он хотел этим сказать я так и не понял М да вдруг помощник сделал строгое лицо и опять каким-то визгливым голосом закричал что за шутки идем разовский очевидно не в силах был понять того что его ожидало и как будто торопясь пошел почти побежал вперед всех по коридору но потом он уперся

Я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал и плакал. Потом дальше и дальше зазвенела дверь коридора, и всё затихло. Да. Так и повесили. Веревками задушили обоих. Сторож другой видел и рассказывал мне, что Лазинский не противился, но Разовский долго бился.

Так что его втащили на и шафо ты силой и вложили ему голову в петлю. Да, сторож этот был глуповатый малый. Мне говорили барин, что страшно, а ничего не страшно. Как повисли они, только два раза так плечами. Он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи. Потом палач подернул, чтобы, значит, петли затянулись получше. И шабаш, и не дрогнули больше.

Ничего не страшно, повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался. Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания. С тех пор я и сделался революционером. "Да", сказал он, успокоившись и вкрадце, досказал свою историю. Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главой дезорганизационной группы, имевшей целью

терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, продержали 2 года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив её бессрочной каторгой.

В тюрьме у него сделалась чехотка, и теперь в тех условиях, в которых он находился, ему очевидно оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это. И не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что если бы у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое, на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел. История этого человека и сближение с ним.

объяснили нехлюдово много из того, чего он не понимал прежде.